За мостом были мощенные булыжником улицы с рельсами, потом начинался подъем с первопологи и ближе к Досей, невероятно крутой. Мне в жизни не попадалось второй такой узкой и крутой улицы, как Досей. Это был только что не обрыв, где не ездил никакой транспорт,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 Виола завывала все громче отчаяние. Музыкант, заливаемый потоками пота, дергался, как обезьяна, и не спускал безумного взгляда за навешанного окна. Под яростный напев мне все отчетливей представляли стени сатиров и вакханок, бешено кружащихся среди водоворота туч, дымов, молний. Затем я различил, как будто иные тона более высокие и протяжные, чем у виолы. Где-то далеко на западе они выпивали размеренную, упорную, дразнящую мелодию. Тут за окном заплакал и застучал в ставни ночной ветер, словно бы вызванный безумной игрой старика. Визгливая виола Цанна стала исторгать из себя звуки, несвойственные, как я думал, этому инструменту.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 как я прыгал, скользил, летел по бесконечным лестницам темного дома, как выскочил в забытии на узкую крутую улочку к ступенчатой дороге и к домам, как по ступеням и булыжнику сбежал на нижние улицы к зловонной, зажатой в высоких берегах реке, как пересек, пыхтя, большой темный мост и очутился на известных нам всем улицах и бульварах, широких и опрятных.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 единственного ключа к тайне музыки Эриха Цана, я особо не печалюсь.